Часть 4. Привычки, позволяющие стать лучшей версией себя. Некоторые из ваших привычек не являются оптимальными для решения проблем. Как только вы это осознаете, используйте различные стратегии, чтобы они работали на вас, а не против. Но для этого следует знать, что делать и с чего начать. В этой части я предлагаю выявленные мною наилучшие привычки в количестве 51 штуки, позволяющие стать лучшей версией себя. Они основываются на четырех столпах. Продуктивность, здоровье, саморазвитие, отношения. Каждая привычка содержит свое «почему» и «как». «Почему» может включать в себя историю, исследование, объяснение ее значимости. «Как» объединяет совокупность приемов простых и специфических действий, способных направить вас и вдохновить. С таким богатым выбором вы можете растеряться, решив, что не под силу будет все это выполнить. Я дам совет для первого шага. Оцените по десятибальной шкале следующие области. Продуктивность. Считаете ли вы, что работаете эффективно, умеете концентрироваться и управлять своим временем? Здоровье. Считаете ли вы, что полностью здоровы и умеете управлять своей энергией? Саморазвитие. Считаете ли вы, что в полной мере используете свой потенциал и свои таланты в профессиональной и личной жизни. Отношения. Считаете ли вы себя общительным, влиятельным и харизматичным человеком? Область с наименьшим количеством баллов – это тема, которой стоит заняться в первую очередь. Когда вы выявите в ней привычки, оцените методы, которые лучше всего подходят вашим потребностям и задачам. Наконец, когда вы перейдете к действию, выберите наиболее привлекательную тактику и тестируйте ее несколько дней. Для начала беритесь за привычки, которые не вызывают беспокойства. Рассматривайте их как рецепты. Цель любой кулинарной книги – вызвать у читателя желание попробовать. Вы тестируете рецепт, оцениваете результат и, отталкиваясь от этого, идете дальше. Выберите, какие захотите привычки, опробуйте их затем отследите и проанализируйте получившееся. Не пытайтесь сделать все, иначе вы будете перегружены и, скорее всего, захотите все бросить. При необходимости вспомните часть вторую, чтобы скорректировать привычку, которую хотите у себя развить. Вы можете сделать ее очевидной, привлекательной, простой в выполнении и удовлетворительной. Бросьте зерно в подготовленную почву, начните с малого и дайте возможность времени и регулярности усилий Вознаградить вас. Привычки повышающая продуктивность. У нас часто складывается ощущение, что не хватает дня для всего, что хотелось бы сделать. Эта нехватка времени не дает утолить свою любознательность или качественно выполнить работу. Подобная фрустрация указывает на дисбаланс между потраченной энергией и полученными результатами. В разные моменты нам нужны определенные правила, чтобы лучше использовать свое время. Для некоторых людей продуктивность состоит в том, чтобы делать больше. На самом деле это состояние сознания, в котором вы работаете более продуманно и грамотно управляете временем, вниманием и энергией. Если вам не хватает времени, вы будете торопиться и пострадает качество работы. Если недостает энергии, будете чувствовать себя уставшим и мало что сделаете. Если пропадает внимание, будете плохо использовать два других ресурса и постоянно отвлекаться. Продуктивность достигается поиском более продуманных методов работы, позволяющих повысить эффективность. Смысл заключается в том, чтобы сделать меньше, но лучше, оптимизировать каждое усилие и сконцентрироваться на важных задачах. Чем более вы продуктивны, тем быстрее завершите работу и больше времени посвятите любимым занятиям. Представленные в этом разделе привычки позволят вам прояснить свои намерения и долгосрочные ожидания, научиться управлять временем, организовать работу, чтобы достигнуть намеченных целей, определить приоритеты, научиться концентрироваться, ограничивая отвлекающие факторы, сформировать эффективные рабочие привычки, чтобы стать более продуктивным в повседневной жизни. Привычка 1. Создайте вдохновляющее видение вашего будущего. Привычка 2. Наметьте конкретные цели. Привычка 3. Планируйте время. Привычка 4. Составьте список задач. Привычка 5. Определите приоритеты при помощи метода ABCDE. Привычка 6. Наметьте три ежедневные цели. Привычка 7. Разбейте задачу на мотивирующие подзадачи. Привычка 8. Глубоко погружайтесь в работу. Привычка 9. Не перескакивайте с одной задачи на другую. Привычка 10. Объедините ваши задачи. Привычка 11. Научитесь говорить «нет». Привычка 12. Стремитесь к пустому электронному ящику. Привычка 13. Выберите задачу для делегирования или совместного исполнения. Привычка 14. Автоматизируйте повторяющиеся задачи. Привычка 1. Создайте вдохновляющее видение вашего будущего. Если ваши действия вдохновляют других мечтать больше, учиться больше, делать больше и становиться лучше, то вы лидер. Саймон Синик, британский мотивационный спикер, эксперт по лидерству, автор книги, начни с «почему». Почему? Как правило, утверждение, что нечто изменило мир, является гиперболой. В случае с Википедией это простой факт. Когда Джимми Уэйлс создал ее в 2001 году, он хотел дать каждому человеку на планете свободный доступ к знаниям. На сегодняшний день Википедия, будучи одним из самых посещаемых сайтов в мире, существенно изменила наш способ пользования информацией в интернете. Включая в себя 50 миллионов статей, написанных добровольцами со всей планеты, она представляет собой самый яркий пример приложения коллективных усилий за всю историю человечества. Салман Хан – основатель Академии Хана Некоммерческой Образовательной Организации. Она предоставляет бесплатное онлайн-обучение на многочисленных сайтах по всему миру для тех, кто желает получить качественное образование. Успех сенсационный. Более 60 миллионов пользователей, около 12 миллионов учащихся каждый месяц и доступные информационные ресурсы на более чем 30 языках. Самыми крупными изобретателями, предпринимателями и творческими людьми, которые повлияли на наш образ жизни, двигало желание принести пользу обществу, сделать его лучше. Это позволило им преодолеть все препятствия. Если вы хотите развить у себя полезные привычки, в первую очередь определите видение, вдохновляющее, визуализированное, амбициозное стремление, чтобы каждое действие способствовало будущему успеху, который наметили для себя. Без предварительного уточнения того, что является важным для вас, вы получите жизнь по умолчанию, разрываясь между ожиданиями других людей и вашим окружающим миром. Полярная звезда указывает северное направление морякам и помогает им лучше ориентироваться в океане. Также и ваше видение будет направлять вас в бурных потоках жизни. Ответные реакции послужат ориентирами, позволяющими удерживать верный курс. Чтобы выполнить дело своей жизни, Вы будете вставать каждое утро с улыбкой, работать со смыслом и возвращаться домой с ощущением, что внесли вклад в нечто необыкновенное. Как? Заполните свое золотое кольцо. Саймон Синик, автор книги «Начни с почему» создал концепцию золотого кольца, модель, позволяющая передать то, что нами движет и вдохновляет. Кольцо состоит из трех вписанных в него круга, Со словами «почему» в центре, за которыми следуют «как» и «что». Каждый человек и любое предприятие действуют на трех уровнях. То, что делают, как это делают и почему это делают. Все они имеют одинаковую важность. Синек утверждает, что мы действительно осознаем свое «почему», когда эти три фактора уравновешены. Первое. Начните с «почему». «Почему» описывает миссию, причину, убеждение, лежащее в основе ваших увлечений и стремлений. Почему вы делаете то, что делаете? Почему вы встаете каждое утро? И почему кого-то это должно беспокоить? Очень мало людей это понимают. Для разгадки вашего «почему» загляните в прошлое, выберите самые яркие воспоминания, радостные и несчастные, и проанализируйте их, чтобы найти связь с часто повторяемыми действиями. Поделитесь этими историями с человеком, которому доверяете, и который посмотрит на все со стороны новым взглядом. Формулирование «почему» должно быть простым, ясным и действенным. Оно должно фокусироваться на эффекте, который вы производите на других, и выражаться утвердительным языком, звучащим с вами в унисон. Формат следующий. Для «вклад» таким образом, чтобы «воздействие». Ваше заявление должно сопровождать вас во всем, что делаете, начиная с принимаемых решений и заканчивая продуктами, которые продаете. Разумеется, почему не является застывшим, оно развивается вместе с вами. Мое почему состоит в следующем. Побуждать людей становиться лучшей версией самих себя таким образом, чтобы они могли жить в согласии со своими стремлениями. Второе. Выясните как. Как соответствует действиям, качествам, которые мы приобретаем, чтобы воплотить наше почему в жизнь. Как отражает то, Как мы себя ведем в реальности? Это то, что делает людей индивидуальными и позволяет компаниям выделяться на фоне конкурентов с соблюдением этики, обладанием высокой культуры, обретением преимуществ, способствующих благосостоянию и инновациям. Мое «как» заключается в следующем. «Я стараюсь производить полезную информационную продукцию, вдохновляющую и действенную, обращенную к интеллекту слушателей, чтобы помочь им лучше жить и думать». Я интересуюсь любыми материалами, которые могут позволить кому-то приумножить свои достижения – физические, душевные, интеллектуальные – и улучшить привычки, чтобы полностью раскрыть потенциал. Третье. Уточните, что. Это реальное проявление нашего «почему» – конкретная деятельность и работа, которую выполняем ежедневно для себя или для компании. Что отличается исключительной рациональностью? Это может быть продукт или услуга. «Мое что?» состоит в следующем. Я пишу тексты, книги, статьи, новостные ленты и веду блог SNCL о том, как лучше раскрыть свой внутренний потенциал. Это место, где может высказаться любой желающий, потому что есть чем поделиться с другими. Авторы, мыслители, эксперты, лидеры в процессе становления. Все мои будущие проекты, продукты и услуги будут вращаться вокруг моего «почему». Четко определите, каким типом личности желаете стать. Какими качествами вы хотите обладать? Быть любезным, предупредительным и смиренным? Каковы основополагающие ценности, ведущие вас по жизни? Целостность? Порядочность? Совершенство? Первое. Начните с конца. Представьте себя в возрасте 80 лет. Что вы хотите слышать о себе? Каковы будут ваши итоги? Реализованные проекты? Что вы расскажете своим внукам? Начиная с конца... Вы сможете наметить очертания границ собственной трудоспособности. Вы уже начинаете понимать, чего хотите, а чего нет. Вы начинаете видеть, какие предстоит принять решения и от чего придется отказаться. Второе. Запишите все свои пожелания на ближайшие 10 лет. На что будет похожа ваша жизнь? Чего добьетесь? Кто будет вас окружать? Чем будете заниматься? Где будете жить? Сколько денег хотите зарабатывать? Где будет располагаться ваша компания? Кто будет в вас нуждаться? Запишите все это и представьте свою жизнь через 10 лет. В этой долгосрочной перспективе подробно изложите, что будет через 3 года. С кем вы должны работать, чтобы этого достичь? Какие проблемы вам нужно решить, чтобы добиться успеха? Третье. Выявите навыки, которые следует развить, чтобы конкретизировать ваше видение. Хотите стать известным писателем? Вы должны находить время писать каждый день не только для того, чтобы освоить профессию, но и для самосовершенствования. Стивен Кинг пишет по 10 страниц ежедневно, даже в праздничные дни. Эта привычка позволила ему стать одним из самых продуктивных писателей нашего времени. Четвертое. Сгруппируйте цели, чтобы облегчить их визуализацию. Схематично изобразите ваше видение на листке бумаги. Сначала проведите горизонтальную линию под названием «Временные рамки», которая начинается с настоящего и ведет в далекое будущее. Затем начертите вертикальную линию «Финансы», которая начинается с малого количества денег внизу и ведет к огромному богатству наверху. Разделите рисунок на 4 квадрата, каждый из которых представляет разную комбинацию денег и времени. Вставьте в каждой картинке, иллюстрирующие ваши цели и указывающие необходимую сумму, а также дату, намеченную для их достижения. Например, если вы расположили свое стремление жить в доме мечты в верхнем квадранте, то, возможно, придется потратить много времени и ресурсов, чтобы прийти к этому. Привычка 2. Наметьте конкретные цели. Наметить себе неясную цель – это все равно, что войти в ресторан и сказать «Я голоден, дайте мне что-нибудь поесть». Голод продолжит вас мучить, пока не закажете что-нибудь конкретное. Стив Павлина, американский предприниматель, автор книги «Личное развитие для умных людей». Почему? В 1983 году писательница Барбара Картленд написала 23 романа. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Ее желание писать было настолько сильным, что она стала одним из самых плодотворных авторов XX века. Картленд опубликовала 723 романа, которые были переведены на 36 языков и проданы тиражом более 750 миллионов экземпляров. После смерти она оставила 160 неизданных работ. Любая цель основывается на принципе, который уточняет и проясняет, Что именно вы хотите. Результат вдохновляющее предназначение ведет вас по правильному пути. Картленд находилась в такой гармонии со своей высшей целью писать романы, что сумела воплотить в жизнь самое глубинное стремление конкретизировать их и в итоге попасть в книгу рекордов Гиннесса. Возможно, это не было ее главным желанием, но все действия направляли к ощутимому результату. Так Картленд было легче ступить на стезю писательства. Когда вы проясняете свои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные намерения, решения становятся более простыми, усилия обретают смысл, и все это способствует продуктивности. Если вы избегаете размышлений над тем, чему хотели бы себя посвятить, то не заложите никаких долгосрочных основ и будете ходить по кругу, съедаемые сожалением и разочарованием. Поэтому очень важно определить свои потребности, чтобы каждая задача служила на благо делу вашей жизни. Как? Многие из нас не умеют четко определять свои цели. Мы говорим себе, что хотим заняться спортом, высвободить время для себя, найти новую интересную работу, лучше питаться или зарабатывать больше денег. Проблема в том, что такие формулировки привлекают внимание к финишной прямой, а не к работе, которая приведет к желаемому результату. Эти цели недостижимы и обречены на провал. Я советую вам определить цель по смарт, а именно конкретность, измеримость, достижимость, реалистичность, определенность во времени. Первое. Будьте конкретны. Ваша цель должна быть ясной, четкой и понятной. Читать больше книг, экономить больше денег, расширить профессиональный кругозор. Второе. Сделайте цель измеримой. Спросите себя. Как я узнаю, что цель достигнута? Ответ должен быть количественным или качественным, чтобы затем определить, удалось ли достичь желаемого или вы только приближаетесь к нему. Читать хотя бы одну книгу по маркетингу в месяц. Уменьшить ежемесячные расходы на 10% и экономить хотя бы 10% от ежемесячных доходов. Пообщаться хотя бы с 10-20 экспертами в области, которая меня интересует. Третье. Сделайте цель достижимой. Какие действенные способы вы можете использовать, чтобы достичь цели? В каком порядке их следует применять? Составить список из 12 книг, которые я хочу прочитать за этот год. Выбрать из них самую важную, которая поможет мне сделать остальное более простым. Составить месячный бюджет, снизить расходы, бары-вечеринки и экономить хотя бы 5-10% от ежемесячных доходов. Определить самую привлекательную для меня тему. Составить список 10-20 экспертов, которые меня вдохновляют. Связаться с ними через социальные сети или их сайты. Ходить на профессиональные мероприятия. Четвертое. Сделайте цель реалистичной. Может ли быть достигнута эта цель? Осуществима ли она при помощи ваших ресурсов? Время, энергия, деньги. В каких средствах вы нуждаетесь, чтобы ее достичь? Цель должна быть умеренно амбициозной, не слишком сложной, не слишком простой, чтобы мотивировать вас. Читать хотя бы по одной фразе в день перед сном, чтобы закрепить привычку, прежде чем ее улучшить. Снизить крупные траты – ресторан, выходы в свет, вечеринки, чтобы экономить деньги и гарантировать определенную финансовую безопасность на случай непредвиденных обстоятельств. Познакомиться с экспертами моего круга интересов, Спросить друзей и близких, могут ли они помочь найти нужных людей. Привлекать внимание экспертов, чтобы получить от них рекомендации или советы. Не нацеливайтесь на миллион, если никогда не зарабатывали больше 100 тысяч в год. Не пытайтесь бежать марафон, если не посещали тренировки ни разу в жизни. Пятое. Установите временные рамки вашей цели. Уточните, когда может быть достигнут результат. Ощущение сроков побудит вас двигаться вперед. Разбейте достижение цели на несколько этапов. Неделя, месяц, квартал, полгода, год. Распределите по ним среднесрочные и долгосрочные цели в зависимости от времени, которое вам понадобится для их выполнения. Если требуется 5 лет и более, это амбиция. Например, стать непревзойденным экспертом в какой-либо области, добиться повышения, купить недвижимость. Если это займет у вас от трех месяцев до двух лет, Эта задача, например, подготовиться к марафону, написать книгу. Если нужно менее трех месяцев, это цель. Например, сбросить 4 килограмма, пройти онлайн-обучение, познакомиться с 10 новыми людьми. Читать хотя бы по 10-20 страниц в неделю, прочитывать по книге в месяц, прочесть 12 книг до конца года. Я даю себе полгода на то, чтобы снизить общие расходы на 10% и сэкономить хотя бы 1000 евро. Я должен контактировать хотя бы с одним человеком в неделю, с четырьмя в месяц и примерно с 40-50 к концу года. Шестое. Составьте список всех мер, которые нужно принять для достижения цели. Включите в него препятствия, с которыми столкнетесь, а также дополнительные знания и навыки, которые помогут их преодолеть. Короче говоря, сделайте анализ своих сильных и слабых сторон, а также своих приоритетов. Главное, никогда не отодвигайте здоровье и семью на второй план. Совет. Придайте смысла своей цели. Чем вас вдохновляет ваша цель? Почему она так важна для вас? Почему стремитесь ее достичь? Цель должна вас вдохновлять, стимулировать и давать желание ее конкретизировать. Задайте себе не меньше пяти раз вопрос «почему?» и отвечайте на него каждый раз одной фразой, чтобы в итоге выявить фундаментальную причину вашей цели. Если человек хочет иметь больше денег, это не обязательно для того, чтобы быть богатым. Может быть, ему хочется чувствовать себя свободным, беспрепятственно делать то, что нравится, или дать своим детям то, чего ему не хватало в детстве. Привычка 3. Планируйте свое время. Каждый день, каждое мгновение я должен решать, что буду делать в следующую минуту, и никто не может принять это решение за меня». Хосе Артега Игасет, испанский философ, социолог, эссеист и политический деятель. Почему? Ссылаясь на 150-летнее исследование, американская журналистка Сара Робинсон утверждает, что по истечении 60 рабочих часов все задачи требуют в два раза больше времени для выполнения, чем обычно. Для оптимальной концентрации внимания и энергии Идеальное количество рабочих часов в неделю составляет от 35 до 40. Планирование помогает заложить основы, которые будут поддерживать реализацию целей и позволят отсеять все ненужное в пользу видов деятельности, которые являются для вас ценными. Без планирования ничего не получится. Составив распорядок дня, вы определитесь с задачами на сегодня, расставите приоритеты и установите гармоничное равновесие между личной и профессиональной жизнью. Как? Первое. Планируйте все, что нужно. Начните со сна и приемов пищи, затем спланируйте работу и перерывы на отдых, и, наконец, переходите к свободному времени. Общественная жизнь – досуг. Ваша цель – развивать сознание таким образом, чтобы контролировать свое время, а не действовать на автопилоте. Например, вы планируете вернуться домой в определенный час, но в работе возникает проблема, решение которой нельзя отложить. В этом случае вы можете предложить шефу завершить проект дома. Второе. Подстраивайтесь под свои биоритмы. Пройдите онлайн-тест Хорна-Остберга и определите, жаворонок вы или сова. Выяснив это, посвящайте выполнению основных задач те периоды дня, когда ваша энергия находится в зените. Третье. Определите, какие часы вам подходят лучше. Оцените свое состояние энергии для каждого часа дня по 10 шкале. Как правило, верной является первая цифра, которая приходит в голову. После 2-3 недель наблюдения вы сможете выявить наиболее продуктивные часы, когда лучше выполнять сложные задачи. Совет. 100 блоков по 10 минут. Большинство из нас спит по 7-8 часов в день, а значит, на бодрствование остается 16-17 часов, то есть около 1000 минут. Тим Урбан, блогер сайта WaitButWhy, предлагает разбить время на 110-минутных блоков и распределить их по следующим темам – работа, здоровье, саморазвитие, досуг, общество, отношения, личная жизнь. Например, два блока чтения «20 минут» позволят вам прочитать в год на 15 книг больше. Вы сможете наблюдать за развитием дня и поймете, что следует оптимизировать. Привычка 4. Составьте список задач. Один из худших способов использовать время – это сделать очень хорошо то, чего не следовало делать вовсе. Брайан Трейси, автор книги «Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь. 21 метод повышения личной эффективности». Почему? Сколько раз во время завтрака в голову приходила гениальная мысль, о которой вы совершенно забывали к вечеру? Эффект «заигарник» — это психологический эффект, который говорит, что мы лучше запоминаем прерванные действия, чем завершённые. Проблема состоит в том, что так от нас требуется еще больше энергии, и это мешает полностью сконцентрироваться на другой задаче. Это все равно, что открыть одновременно слишком много вкладок в интернете, компьютер начинает тормозить или зависает. Мозг не создан для запоминания всех наших задач. Его функция ⁇ решать проблемы и находить новые идеи. То, что не зафиксировано на бумаге, может потеряться навсегда. Список задач позволит вам записывать мысли, освободив память и поможет наблюдать за прогрессом, способствуя его ускорению. Как? Первое. Начиная с этого момента, когда вас просят что-то сделать или вам приходит в голову идея, тут же записывайте это на бумагу в телефон или компьютер. Это может быть список покупок или задач, незавершенный проект, который хотите воплотить в жизнь, книга, которую читаете, гениальная идея, которую боитесь потерять навсегда. Второе. Четко сформулируйте задачи. Они должны начинаться с глагола действия, за которым следует дополнительная информация. Купить продукты, прочитать страницу книги, научиться делать сальто назад. Вы также можете сформулировать задачи, исходя из результатов. Написать статью равно статья написана. Это лучше мотивирует. Лучшее приложение по управлению задачами Any.do. Минималистское, простое, усовершенствованное приложение. Оно было признано одним из лучших для Android в 2018 году. Приложение позволит вам получать напоминания, когда вы в этом нуждаетесь. Например, купить шампунь, когда находитесь рядом с супермаркетом. Asana подходит для координации работы команды. Приложение позволяет всем участникам знать, что предстоит сделать, кто именно это будет делать и в какой срок. Evernote — очень полное приложение, которое может отпугнуть новичков избытком функций. Я рекомендую его тем, кто хочет использовать весь потенциал сервиса хранения заметок, чтобы ничего не упустить. Google Keep — замечательное приложение для Android. Его доступность и простота порадуют любого новичка. Notion — В приложении объединено поразительное количество функциональных возможностей для персонализации и адаптации задач, документов и проектов. Прежде всего, оно будет интересно предприятиям. OmniFocus. Полезное приложение для обладателя Apple, который хочет организовать свою работу и увеличить продуктивность. Todoist. Самый простой инструмент для быстрой организации всех задач. Trello. Визуальное приложение, позволяющее организовать все проекты за считанные секунды. Хабитика Приложение, рекомендованное для геймеров. Управляйте жизнью как игрой. Подтверждая свои задачи, вы получаете в награду очки, снаряжение и новые квесты. Совет. Применяйте правило двух минут. Если дело требует не более двух минут, сделайте его немедленно, чтобы не увеличивать список мелкими задачами. Правило двух минут работает по трем простым принципам. Первое. Если на выполнение задачи требуется не более двух минут, сделайте это прямо сейчас. Второе. Если на выполнение задачи требуется более двух минут, начните с двух первых минут и сосредоточьтесь только на этом. Третье. Когда вы на что-то отвлеклись, остановитесь и подумайте две минуты, прежде чем поддаться стимулам, которые сбили ваше внимание. Привычка 5. Определите свои приоритеты при помощи метода ABCDE. Если вы не расставите свои приоритеты, кто-то это сделает за вас. Грег МакКеон, бизнес-тренер, автор книги «Эссенциализм. Путь к простоте». Почему? Мы живем в океане информации, где все сложнее становится определить и различить наши истинные приоритеты. Вокруг много возможностей, которым мы не можем уделить внимание из-за нехватки времени и ресурсов. Среди нас достаточно людей, которые научились самоорганизации и способны плавать по любым морям, в то время как другие едва держатся на плаву, нахлебавшись воды, чувствуют себя подавленными и думают, как же все успевать. Если каждое утро после пробуждения вы не знаете, что сделать в первую очередь, значит, у вас нет ясности по поводу предстоящего дня. Когда вы определите приоритеты, на пути появятся дорожные знаки, которые будут приближать к пункту назначения. Вы будете знать, как действовать, сохраняя уверенность и спокойствие. Как? В своей книге «Выйти из зоны комфорта. Измени свою жизнь. 21 метод повышения личной эффективности» Брайан Трейси предлагает простой и очень практичный способ определения приоритетов при помощи метода ABCDE. Первое. В начале каждого дня составляйте список всех предстоящих дел. Не загромождайте его сложными задачами которые могут оставить вас неудовлетворенными из-за незавершенных дел. Лучше делать большие шаги в одном направлении, чем продвигаться по миллиметру в нескольких. Второе. Присвойте каждой задаче букву от «А» до «И». Правило состоит в том, чтобы не приниматься за дела с низкой важностью, пока не выполните задачи с высоким приоритетом. Под буквой «А» составьте список срочных дел, которые будут иметь серьезные последствия в случае их невыполнения. Например, написать автобиографию и заявление для новой работы, записаться на консультацию к врачу, оплатить квитанцию. Под буквой B впишите важные задачи с более легкими последствиями в случае невыполнения. Например, отчет для совещания на следующей неделе. Под буквой C укажите виды деятельности, приятные для выполнения, которые не имеют последствий в случае невыполнения почитать книгу, послушать подкаст, посмотреть документальный фильм о будущем человечества, собрать информацию о коллапсологии, истощении природных ресурсов планеты и о том, как подготовиться к крушению цивилизации, когда на Земле закончится нефть. Под буквой D отметьте задачи, которые можно перепоручить другим людям, чтобы вы смогли сконцентрироваться на более важных делах. Например, купить продукты, отправить посылку, передать пакет документов коллеге. Задачи под буквой «И» не являются обязательными для достижения ваших целей, поэтому их следует вычеркнуть. Посмотреть ролик о создании фильма или зайти в Инстаграм не является ни важным, ни срочным делом. Это никак не повлияет на ваши цели. С другой стороны, их можно использовать в качестве награды, когда выполните все задачи верхнего уровня. Совет. Подготовьтесь с вечера к завтрашнему дню. В конце дня составьте список важных дел, намеченных на завтра. Это позволит точно знать, над чем будете работать и в каком порядке. Вам не придется тратить время на раздумывание о том, что нужно сделать, вы немедленно начнете действовать. Привычка 6. Наметьте себе три ежедневные цели. Наиболее важные вещи никогда не должны быть во власти вещей, которые значат меньше. Йоган Вольфганг фон Гёте, немецкий романист, драматург, поэт. Почему? Все задачи имеют разную степень важности. Какие-то из них являются для вас приоритетными. Чтобы лучше распланировать день и сделать его более продуктивным, сконцентрируйтесь на трех основных задачах. Они позволят сосредоточиться на важном и не поддаваться соблазну отложить сложное дело в угоду более простому, а также обрести уверенность в себе для достижения намеченных целей. Как? Первое. Применяйте правила трех при организации распорядка дня. Чтобы разбить цели на осуществимые этапы, ответьте на три вопроса. Какие три вещи хотите сделать сегодня? Какие три этапа вы надеетесь выполнить на неделе? Каких трех целей рассчитываете достичь в этом месяце или в этом году? Ежедневно отвечая на первый вопрос, вы прокладываете путь к выполнению еженедельных, ежемесячных и ежегодных задач. Второе. Выберите три приоритетные задачи на день. Если готов список задач, привычка 4, и расставлены приоритеты по методу и e, привычка 5, то вам не составит труда определить первостепенные задачи. Цель — выполнить три из них как можно быстрее, если только не возникло действительно неотложного дела. Все остальные могут подождать. Третье. По каждому пункту спрашивайте себя, как это действие приблизит меня к одной из целей. Если ответа нет, возможно, эту задачу стоит отложить на завтра, делегировать или вычеркнуть. Если одна из ваших еженедельных целей — написание статьи, тогда тремя ежедневными делами могут быть определение сюжета, сбор информации и составление плана. Четвертое. Добавьте три задачи в свой ежедневник. Определившись с тремя задачами на предстоящий день, включите их в свое расписание, как если бы вы назначили встречу с самим собой. Пятое. Увеличьте на 50% время, которое планируете потратить на выполнение задачи для непредвиденных обстоятельств. Если вы рассчитываете потратить 2 часа на редактирование статьи, запланируйте в расписании 3 часа. Если считаете, что на дорогу до места встречи хватит 30 минут, лучше предусмотреть 45 и так далее. Это дополнительное время позволит вам сохранять спокойствие и не паниковать в случае непредвиденных обстоятельств. Совет. Начните с самой сложной задачи. При просмотре списка дел появляется соблазн выбрать самое простое и выполнить его первым. Если вас пугает крупный проект, то есть все шансы отложить его на завтра. Но если начнете с выполнения трудной задачи, вы почувствуете воодушевление, когда вычеркните ее из списка. Вам будет легче приняться за другие дела. Я советую разбить сложную задачу на простые и доступные, чтобы динамика прогресса мотивировала и побуждала шаг за шагом продвигаться к намеченной цели. Привычка 7. Разбейте задачу на мотивирующие подзадачи. Прокрастинация подобна кредитной карте. Это забавляет до тех пор, пока вам не придет счет. Кристофер Паркер, актер. Почему? Мы часто откладываем дела на потом, потому что кажется, что надо закончить что-то другое. Нас удручает бремя предстоящих действий, и мы хотим только одного – заняться иным делом. Большие долгосрочные проекты иногда кажутся непреодолимым препятствием, потому что мы не знаем, с чего начать. Это приводит к прокрастинации и ненужному стрессу. В своей книге «Думай как математик» профессор Барбара Оакли утверждает, что прокрастинация во многом схожа с зависимостью. Почему? Потому что в вас заложена природная склонность желать немедленной награды, мы хотим хорошо себя чувствовать в настоящем моменте. Когда вы откладываете работу на потом, то руководствуетесь ее тяжелым выполнением. Нужно найти время, спокойное место, сконцентрироваться, чтобы решить задачу. Все это вызывает негативное чувство. Прокрастинацию может порождать беспокойство, сопряженное с нежеланием действовать, или дискомфорт, активирующий участки мозга связанные с физической болью. Но стоит только перейти к делу, как эти ощущения тут же исчезают. Прокрастинация вызывает зависимость, потому что не требует особых размышлений и приносит минутную награду. Если вы решаете отложить работу на потом, то тут же испытываете облегчение, даже если оно мимолетно и поверхностно. Почему сложно справиться с прокрастинацией? Определенные условия задач делают их малопривлекательными. В течение 20 лет профессор психологии Тимоти Пичел изучал прокрастинацию и стал одним из самых известных исследователей в этой области. В своей книге «Не откладывай на завтра» краткий гид по борьбе с прокрастинацией он выделил 6 поддерживающих ее атрибутов. Скука. Задача слишком легкая, неинтересная, монотонная и оставляет ощущение пустоты, которую невозможно заполнить. Фрустрация, Задача объединяет в себе все, что не хочется делать. Она мешает достигнуть цели, утолить желание, получить пользу или преимущество. Сложность. Задача приводит в замешательство, потому что не соответствует нашим навыкам. Это ощущение беспомощности угнетает и вызывает стресс. Отсутствие структуры или двусмысленность. В задаче или проекте нет ясности. Это вносит сумбурность и дает ощущение, что вы сбились с пути. Недостаток личной заинтересованности. Отсутствие обоснования вызывает чувство отчужденности и дает ощущение бесполезности и неудовлетворенности. Никакой внутренней награды. Задача или проект не вызывают благодарности или признания особых заслуг. Это может быть деятельность, не приносящая удовлетворения. Чем больше таких атрибутов в задаче, тем больше поводов для прокрастинации. По этой причине многие из нас заполняют налоговую декларацию в последний момент, потому что просмотр телепередачи кажется более привлекательным. Чтобы преодолеть глухую стену прокрастинации, поставьте лестницу, где каждая перекладина представляет собой подзадачу. Так вы разобьете проект на части, снизите напряжение и позволите себе двигаться вперед, сохраняя мотивацию. Как? Избегайте прокрастинации, делая задачи более привлекательными для выполнения. Застигните ее врасплох, задав себе вопрос, какие детали предстоящего действия вызывают желание отложить его на завтра? Вызывает скуку монотонная работа? Пусть на фоне играет приятная музыка, привлекая к себе часть внимания. Приближается срок подачи налоговой декларации, и это вас удручает? Создайте приятные условия для заполнения бланка, например, отправьтесь в любимое кафе и выпейте желаемый напиток. Задача кажется сложной? Облегчите ее, выполнив небольшой шаг, чтобы начать продвигаться вперед. Вам не хватает ясности или структуры? Отталкивайтесь от конечного результата, которого вы хотите добиться, и разбейте задачу на маленькие этапы. Например, чтобы написать статью, вы можете выбрать сюжет, набросать идеи, собрать информацию, составить план, написать вступление и заключение, перечитать и внести правки перед публикацией. Если кажется, что не хватает ощутимого вознаграждения, почему бы не создать свою собственную систему? Вы можете установить ставку за время, которое займет выполнение задачи, и поощрить себя подарком – книгой, одеждой, картиной. Разбивайте большие проекты на мелкие задачи и работайте над каждой, чтобы прогресс был заметным. Если предстоит сложная работа, спросите себя, что нужно сделать в первую очередь. Сосредоточьтесь на первом шаге, а после выполнения повторите вопрос. Разбив работу на мелкие этапы, вы делаете ее более доступной. Например, чтобы написать свою книгу, я наметил себе следующие этапы. Первое. Определить сюжет. Второе. Собрать информацию. Третье. Перечислить 51 привычку. Вначале их было 101. Четвертое. Составить план. Пятое. Написать первую версию. Шестое отправить текст друзьям для вычетки. 7. Внести правки. 8. Отправить текст редактору. Девятое. Утвердить проект после возвращения текста от редактора. Конечно, в подзадачах крупного проекта будут другие, более мелкие, но идея понятна. Разделив задачу на определенные действия, вы будете лучше понимать, что нужно сделать и каким способом спланировать работу в течение дня. Привычка 8. Глубоко погружайтесь в работу. Умение концентрироваться – это новый IQ в экономике знаний, и люди, культивирующие в себе эту способность, обязательно добьются успеха. Кэл Ньюпорт – преподаватель информатики, автор книги «В работу с головой. Паттерны успеха от IT-специалиста». Почему? Способность глубоко погружаться в работу становится все более редкой и ценной. Увеличение количества цифровых устройств, социальных сетей и часов, проводимых в беспорядочном поглощении информации, существенно снизили уровень нашего внимания. В первую очередь это касается молодых людей, которым стоит заскучать, как они тут же хватаются за свои смартфоны. Проблема приобретает глобальный характер. С массовым распространением компьютеров и гаджетов мы стали доступны для других людей в любое время. Это может показаться поразительным, но большинству служащих постоянно приходится прерывать свою работу. Коллега прислал вопрос по электронной почте, и вы чувствуете себя обязанным немедленно ответить. Телефон издал характерный звук сообщения, и вам нужно посмотреть на экран. Проблема в том, что мы делаем это неосознанно, даже не задумываясь, и постепенно обрастаем вредными привычками. Существует два типа отвлекающих факторов – внутренние и внешние. Внутренние идут изнутри – Вам в голову может прийти внезапная идея по проекту или желание заказать пиццу. Внешние поступают извне и могут переключить на себя ваше внимание. Например, получение сообщения, почта, СМС или доставка заказанной пиццы. Отвлекающие факторы не только вредны для нашего равновесия, они также снижают продуктивность и заставляют испытывать чувство вины. Рассеянный мозг не дает сосредоточиться на работе и снижает ее качество. Вам приходится тратить больше времени, чтобы вернуть оптимальную концентрацию. Чтобы этого избежать, по возможности исключите отвлекающие факторы. В своей книге «Мастер игры» Роберт Грин определяет мастерство как состояние, в котором нам подвластны вселенная, окружающее да и мы сами. С головой уходя в работу, вы настолько концентрируетесь, что забываете о времени. Именно эта глубокая сосредоточенность позволяет прекрасно выполнить задачи, развить нужные навыки и в итоге добиться успеха. Если вы не способны работать с такой интенсивностью, то понадобится время на обучение. Вы будете совершать ошибки и бороться, чтобы достичь совершенства в том, что делаете. Как? Первое. Выявите и удалите все внешние и внутренние отвлекающие факторы. Проанализируйте прошедший день, чтобы понять, что вас отвлекло от главного. Это могут быть окружающие звуки, уведомления, социальные сети, телефон, электронная почта, люди, эмоции, желания. Избавьтесь от этих отвлекающих факторов, насколько возможно. Второе. Разберитесь со своим телефоном. Если на телефон пришло три сообщения подряд, самое время принять меры. Можно переключить его в режим «самолет». Я поступаю так, когда сажусь за работу, что делает меня недоступным 80-90% времени. Я отключаю этот режим только во время долгого перерыва 20-30 минут и иногда на 25 минут после сеанса помидор. Третье. Отключите пуш-уведомления в телефоне. В большинстве случаев они призывают вас кликнуть по ссылке. Оставьте только возможность получать сообщения от близких. Четвертое. Используйте наушники, когда работаете в офисе. Не снимайте их, даже если не слушаете музыку. Это даст окружающим понять, что не нужно вас беспокоить. Очень удобно при работе в Open Space. Для тех, кто хочет максимально оградить себя от шума, я рекомендую наушники Boss Quiet Comfort 35 II. Пятое. Слушайте инструментальную музыку. Музыка из видеоигр, классическая музыка, электропрогрессив. Для продуктивной работы можно найти музыку на YouTube, Music и Spotify. Или фоновые шумы, на ноисли и кофитивати. Лично мне нравятся оркестровые саундтреки к видеоиграм. Final Fantasy, The Legend of Zelda, Xenoblade, Kingdom Hearts, Chrono Trigger, Silent Hill. Они способствуют полному погружению геймера в состояние оптимальной концентрации, которая заставляет забывать о времени. Шестое. С головой окунитесь в работу. В своей книге «В работу с головой. Паттерны успеха от IT-специалиста» Кел Ньюпорт предлагает четыре подхода которые вы можете опробовать в соответствии с расписанием, характером и желаниями. Монашеский подход. Стратегия заключается в том, чтобы оградить себя от любых отвлекающих факторов, уединившись как монах. Например, два раза в год Билл Гейтс на неделю выбирается в лес или на секретный остров, чтобы почитать книги, обрести вдохновение, подвести итоги. Он называет это Think Week, неделя размышлений. Если вы не Билл Гейтс, Можете уединиться на выходных, чтобы сосредоточиться на своих проектах. Это тоже весьма эффективно. Бимодальный подход. Он состоит в том, чтобы четко определить период уединения для работы и остаток времени провести так, как хочется. Вы можете установить блок от 4 до 6 часов в день, когда будете применять монашеский подход вдали от всех соблазнов. По истечении назначенного времени занимайтесь чем угодно. Именно так поступает Ньюпорт. У него есть привычка прекращать работу в одно и то же время каждый день в 17.30, и он ее придерживается. После никаких электронных писем, интернета, списка дел, компьютера. Ритмичный подход. Смысл в том, чтобы сформировать привычку глубоко погружаться в работу на определенное время и использовать календарь для отслеживания достижений. Например, вы можете спланировать в расписании на неделю 10 блоков по 60-90 минут. Если это кажется сложным, Посвящайте работе хотя бы один блок в 90 минут каждый день. Вы можете также плавно начать с помощью техники «Помидор». Поставьте таймер на 25 минут, чтобы сконцентрироваться на задаче. Затем сделайте 5-минутный перерыв, затем повторите цикл. Журналистский подход. Этот метод хорошо работает, если у вас много повседневных дел. Посвящайте неожиданно освободившееся время погружению в работу. Например, если едете в транспорте, можете послушать подкаст на важную для вас тему. Если приехали на встречу раньше назначенного времени, можете обновить свой список задач или посмотреть видеоурок по вашей программе обучения. Лично я советую вам начинать постепенно, двигаясь от самого простого к более сложному. Сначала используйте журналистский подход, затем ритмичный, затем бимодальный, который является идеалом продуктивности. Что касается монашеского подхода, Я рекомендую применять его исключительно в том случае, если вам предстоит важный проект, например, написать отчет, диссертацию или книгу. Седьмое. Установите программу, блокирующую отвлекающие факторы на компьютере. Adblock. Это расширение блокирует рекламу в интернете. Видео, всплывающие окна, баннеры. Благодаря запрету этих раздражающих элементов страницы загружаются намного быстрее. С другой стороны, не всякая реклама бывает плохой и некоторые сайты нуждаются в деньгах для существования. Вы можете их поддержать, разрешив загрузку приемлемых и ненавязчивых объявлений. Опция активируется по умолчанию. Блок сайт — лучшее расширение браузера, которое позволяет блокировать сайты и приложения согласно установленным вами параметрам. Оно доступно и в виде приложения для смартфона. Freedom позволяет запланировать время блокировки сайтов, приложений и даже интернета на всех устройствах — телефон, планшет, компьютер. Momentum — всякий раз, когда открываете новую вкладку в Google Chrome, вы оказываетесь на странице с красивым фото на заднем плане, вдохновляющей цитатой, списком задач, метеосводкой. OneTap — расширение, которое одним кликом закрывает все вкладки браузера и освобождает до 95% оперативной памяти. Совет. Оцените свою продуктивность. Используйте тайм-трекеры RescueTime для записи времени, которое проводите в приложениях и в интернете. Вы получите точное представление о прошедшем дне. Эти приложения подведут итог еженедельной деятельности. Вы поймете, какие ресурсы отнимают у вас больше всего времени и сможете определить тенденции для оптимизации. Если ваши показатели всегда будут составлять 80% продуктивного времени, я вас поздравляю. Привычка 9. Не перескакивайте с одной задачи на другую. Говоря о многозадачности, большинство людей на самом деле имеет в виду смену задач. Неважно, каким образом они это делают, быстрое переключение с одной задачи на другую не отличается эффективностью. Дэйв Креншоу. Спикер автор книги, миф о многозадачности, к чему приводит стремление успеть все. Почему? По результатам исследования, среднестатистический пользователь смартфона касается его 2617 раз в день. Некоторые доходят даже до 5400 раз. В Apple подтвердили, что наиболее активные владельцы iPhone заглядывают в него по меньшей мере 80 раз в день, то есть 6-7 раз в час. Глория Марк, профессор Калифорнийского университета, выяснила, что среднестатистический служащий офиса успевает посвятить задаче всего 11 минут, пока его кто-нибудь не отвлечет, тогда как в среднем требуется 25 минут на то, чтобы вернуться к прерванному занятию. Существует огромная разница между многозадачностью и сменой задач, switch-tasking. Многозадачность – одновременное выполнение нескольких дел, имеющих общую цель – организовать праздник, вести машину, чтобы безопасно добраться до места назначения, писать книгу. Switch-Tasking — это означает делать много разных вещей, не имеющих ничего общего. Например, вы читаете статью, потом решаете проверить почту или вы ужинаете и заходите на Facebook. Поиграем в одну игру, чтобы наглядно проиллюстрировать Switch-Tasking. Сосчитайте от 1 до 10 как можно быстрее. Легко, не правда ли? Теперь перечислите 10 первых букв алфавита от А до И. Опять же, это заняло у вас меньше 2 секунд. Теперь произнесите первую цифру, а следом первую букву. 1, А. Затем следующую пару, 2, Б. И так далее, до самого конца. 10, И. Я попросил пройти этот тест свою 12-летнюю сестру. Не удивлюсь, если она до сих пор пытается выполнить задание. Перескакивая с одной задачи на другую, мы делаем ошибки и теряем время на их исправление. Пора положить этому конец. Как? Назначьте встречу с самим собой. Если на выполнение задачи требуется 2 часа, впишите их в расписание, как вы делаете в случае назначения встреч. Коллеги будут знать, что вы заняты в этот отрезок времени, и вы сможете сосредоточиться. Не проверяйте почту чаще трех раз в день. Я советую делать это в 12 и 16 часов, потому что в эти моменты люди наиболее склонны быстро ответить. Не читайте деловую переписку в нерабочие часы. Отключите автоматическую проверку сообщений в телефоне и закройте почтовый ящик на компьютере. Не оставляйте открытыми более 9 вкладок в браузере. Классические комбинации клавиш. Ctrl плюс T, чтобы открыть вкладку. Ctrl плюс W, чтобы закрыть вкладку. Ctrl плюс цифра от 1 до 9, чтобы перейти на соответствующую вкладку. Ctrl плюс L, чтобы перейти к поиску. Привычка 10. Объедините ваши задачи. Успешный человек больше сосредоточен на том, чтобы делать правильные вещи вместо того, чтобы делать вещи правильно. Питер Друкер, публицист, педагог, теоретик менеджмента. Почему? Джек Дорси, основатель Twitter и Square, уделяет по 8 часов в день на эти проекты. Секрет управления двумя компаниями состоит в тематической организации всей недели. В одном из интервью Дорси уточняет. В понедельник я сосредоточиваюсь на управлении и эксплуатации обеих компаний. В этот день я беседую с глазу на глаз со всеми моими менеджерами. Вторник посвящен продуктам. В среду я уделяю внимание маркетингу, коммуникациям и развитию. Четверг? Посвящен разработчикам и партнерам, а пятница – корпоративной культуре и кадрам. В субботу я отдыхаю, люблю долгие прогулки. А воскресенье – день размышлений, анализа накопленного опыта, разработки стратегии и подготовки к новой неделе. Я вовсе не призываю вас к стилю жизни предпринимателя-миллионера, но мы можем взять на вооружение идею тематического объединения похожих задач, чтобы выполнять их, не отвлекаясь ни на что другое. Вспомните стиральную машину. Вы же не запускаете ее ради пары грязных носков. Вы ждете, когда накопится определенное количество одежды, затем сортируете ее по цвету и только потом включаете машинку. Объединение задач следует тому же принципу. Как? Первое. Выявите задачи, требующие одинаковой обработки. Объедините их по функциям. Например, электронная почта, звонки, совещания, работа по дому, покупки и местонахождению, например, компьютер, центр города, машина. Второе. Разделите день на сегменты и присвойте каждой категории задач временной интервал. Например, объедините в один временной блок все дела, которые требуют звонков. Посвятите один час в конце дня обработке всей корреспонденции, отчеты, служебные переписки, статьи. Вы также можете принять решение оплачивать счета в первую пятницу месяца. Совет. Работайте временными блоками по методу помидора. Первое. Выберите задачу. Второе. Поставьте таймер на 25 минут и посвятите их ее выполнению, ни на что не отвлекаясь. Наиболее важные задачи могут быть разделены на несколько блоков, так называемые помидоры. А самые мелкие — ответить на почту, звонки и так далее — можно объединить в один. Когда вы подумаете о чем-то, что может вас отвлечь, запишите это на листке бумаги, и продолжайте заниматься своим помидором. За исключением неотложных случаев, туалет, горящий дом или нашествие саранчи. Третье. Когда зазвонит таймер, сделайте пятиминутный перерыв. Акустические раздражители помогают мозгу перейти из сосредоточенного состояния к релаксации и наоборот. Это также прекрасный стимул, напоминающий вам о необходимости выпить воды, немного пройтись, потянуться. Четвертое. Отмечайте галочкой задачу в списке по каждой предыдущей сессии помидора. В конце дня получится хороший индикатор вашего рабочего времени. С опытом вы будете уже примерно знать, сколько времени понадобится для выполнения задачи и отмечать все, что может помочь улучшить процесс. Для удобства можете установить в браузере расширение Marinera Assistant Pomodoro с сообщениями, статистикой, историей и так далее. Пятое. После четырех сеансов помидора делайте продолжительный перерыв 20-30 минут. Это позволит мозгу отдохнуть, чтобы облегчить усвоение новой информации и избежать умственного переутомления. Привычка 11. Научитесь говорить «нет». Научившись говорить «нет», вы нередко меняете популярность на уважение. Грег Маккеон, бизнес-тренер, автор книги «Эссенциализм. Путь к простоте». Почему? Конечная цель продуктивности уменьшить количество задач, а не стараться сделать больше. Всегда что-то будет требовать вашего внимания. Большинство из нас говорят "да", чтобы не выглядеть невежливыми, недружелюбными или бесполезными. Мы не осмеливаемся ответить нет. К сожалению, это может вовлечь в действия, которые не являются важными для вас. Отказываясь от своего права выбора, мы позволяем другим делать выбор за нас. Помните, что люди, не имеющие своих целей, всегда находятся на службе у тех, у кого они есть. Вместо того, чтобы согласиться на что-то против вашей воли и разочаровать собеседника отсутствием энтузиазма, откажите ему, объяснив причины. Лучше потратить минуту на прямой отказ, чем потерять час на увиливание от ненужной задачи. Собеседник быстро переключится на другое, и вы оба выиграете время. Очень важно научиться говорить «нет», так как количество просьб будет только расти по мере развития карьеры. Со временем ваша способность решать новые задачи станет стабильной, поэтому придется отклонять все больше обращений за помощью. Вполне достаточно простого ответа типа «нет, спасибо» или «мне очень жаль, но у меня нет времени» или «я не могу, так как целиком сосредоточен на чтении книги». Частое «нет» — это еще и лучший способ сделать более ценным ваше «да». Как? Оцените потери от выбора. Говоря «да» одному делу, вы говорите «нет» другому. Когда вы соглашаетесь на дополнительную задачу, то остается меньше времени на свои цели, здоровье, проекты, семью. А это может вызвать стресс и тревогу. Когда просят сделать что-либо в будущем, спросите себя, сделали бы вы это завтра. Так будет проще оценить потери от выбора. Если вы готовы перенести и аннулировать свои дела, чтобы заняться новой задачей, тогда говорите «да». Но если ответ насчет завтра отрицательный, скорее всего, таким же он будет и на будущее. Примените правило 90%. В каждом предстоящем деле или предпринимаемом решении выберите самый важный критерий и оцените его по 100-бальной шкале. Все, что наберет меньше 90, приравнивается к нулю и должно исчезнуть. Например, глядя на список дел, спросите себя, «В какой мере эти задачи действительно помогут мне приблизиться к самой важной цели?» Принцип также можно применить к одежде в гардеробе, к книгам, которые вы читаете, к людям, с которыми встречаетесь и так далее. Если не можете искренне ответить «да», значит, это четкое «нет». Энтузиазм – прекрасный показатель. Если в вашем ответе на просьбу не прослеживается воодушевление или желание, значит, это «нет». Как писал Толиран, есть только один способ согласиться, это сказать да. Все остальные ответы имеют в виду нет. Отделите решение от отношений. Некоторое время после отказа вы можете испытывать сожаление, поскольку боитесь, что разочаровали человека. Но, возможно, будете сожалеть гораздо больше, если согласитесь на то, что вас совсем не вдохновляет. Избегайте ненужных совещаний или выходов в свет которые крадут время. Если без вас вполне могут обойтись, говорите «нет». Совещания часто длятся гораздо дольше, чем этого требует решения проблемы. Гораздо эффективнее переговорить 3 минуты с глазу на глаз, чтобы высказать главное. Определите минимальные и максимальные границы для улучшения качества жизни. Минимальные границы, самое малое, что необходимо выполнить в течение определенного времени – или количество тренировок, позволяющих не потерять навыки. Делать не меньше двух отжиманий в день, медитировать не меньше минуты в день, читать не меньше страницы в день. Максимальные границы состоят в определении предела, который не стоит превышать, когда речь идет о времени на непродуктивные действия. Звонок по работе длится не более 20 минут. Я захожу на Facebook не более одного раза в неделю. После 21 часа я выключаю компьютер. Все может и должно иметь свои границы, включая время на отдых и работу. Это придаст вам уверенности, что делаете все возможное для повышения качества жизни. Совет. Составьте кодекс внимания. Чтобы оставаться продуктивным, нужно ограничить отвлекающие факторы. Но вы не сможете соблюдать границы, если не установите их сами. Кэл Ньюпорт, автор книги «В работу с головой. Паттерны успеха от IT-специалиста», предлагает фильтровать отвлекающие факторы при помощи кодекса внимания. В этом документе перечислите основные причины, по которым разрешаете кому-либо или чему-либо требовать вашего времени и внимания. Затем для каждой из них укажите, в каких условиях и в каких количествах разрешен этот отвлекающий фактор. К примеру, в своем кодексе внимания я написал, что могу включить компьютер только при условии, что перед этим буду медитировать не меньше 10 минут. Когда я писал свою книгу, то установил основное правило — интересоваться только теми проектами, которые помогут мне в написании книги и ее продвижении. Таким образом, я мог ходить на выставки, смотреть видео, слушать подкасты или читать книги, если это было полезно для моего проекта. Привычка 12. «Стремитесь к пустому электронному ящику». Из-за нашей постоянной взаимосвязи с другими людьми мы становимся все более реактивными по отношению к тому, что с нами происходит, вместо того, чтобы быть проактивными по отношению к тому, что больше всего значит для нас. Джоселин Глей, автор книги «Муза по расписанию. Организация рабочего дня для творческих личностей». «Почему?» Сколько раз вы планируете сегодня проверить электронную почту? 10? 20? Судя по всему, ваша зависимость намного сильнее, чем вам кажется. В 2018 году ежедневно отсылалось и принималось 280 миллиардов электронных писем. Эта цифра достигнет 333 миллиардов к концу 2022 года. Среднестатистический сотрудник офиса отправляет и получает более 120 электронных писем в день и тратит 28% своего рабочего времени на обработку входящей корреспонденции. Люди перегружены электронными письмами, спамом и не представляющими важности сообщениями. Несмотря на нашу решимость свести количество входящих сообщений к нулю, всегда приходит что-то новое. Это напоминает греческий миф о Сизифе. Он был обречен вечно закатывать на вершину горы огромный камень, откуда тот вновь и вновь спускался обратно к подножию. Постоянная проверка электронной почты является непродуктивной. Предвосхищение, которое вы испытываете, открывая ящик, сравнимо с ощущениями у игрового автомата. Чаще всего там нет ничего нового, но иногда приходит сообщение. Эта непредсказуемость порождает зависимость, и вы начинаете проверять почтовый ящик все чаще в надежде что с очередным письмом дофамин снова подарит чувство удовлетворения. В среднем требуется 64 секунды на то, чтобы полностью вернуться к работе после проверки почты. Самое время взять это под контроль. Как? Отключите уведомления о новых письмах. Так вы перестанете постоянно проверять почту и лучше сконцентрируетесь на работе. Оцените входящую корреспонденцию. Пробегите глазами по темам, датам и отправителям. Какой тип сообщений вы получаете регулярно? Новостная лента, работа, семья, друзья. Если избыток писем приходит из одних и тех же источников, это проблема коммуникации. Отпишитесь от новостей. Если вы даже не помните, как начали их получать или не нечасто их открываете, отмените подписку и удалите их. Сервисы Unroll Me или CleanFox позволят отписаться от рассылок одновременно с нескольких сайтов. Отключите уведомления из социальных сетей. Эти сообщения постоянно отвлекают ваше внимание. Зайдите в каждый аккаунт социальных сетей, кликните на параметры и отключите все уведомления. Затем откройте последнее полученное письмо и нажмите «Отписаться от получения уведомлений», чтобы убедиться, что вас больше нет в списке. Создайте папки с разной степенью приоритета. Определитесь по каждому письму. Должны ли вы ответить на него немедленно, позже или можете вообще проигнорировать? Сообщения от начальника и коллег попадут в папку срочно. Если можно отреагировать позже, то отправьте автору короткое сообщение, что видели его письмо и ответите в какой-то срок. Затем переложите письмо в папку «В работе», которая будет напоминать, что не обязательно обрабатывать ее содержимое немедленно. Постарайтесь четко формулировать названия папок, чтобы легко в них ориентироваться, избегайте формулировки разные. Используйте автоматический фильтр, чтобы все письма со словом «отписаться» и не содержащие в теме «Re» или «FW» попадали в папку не обязательно. Это позволит неважной корреспонденции не попадать во входящие, и вы сможете просмотреть их позже, когда будет на это время. Используйте систему «3.2.1.0». Ограничьтесь тремя проверками за день, стараясь обнулить входящие за 21 минуту. Почти помидор. Этот подход эффективен и вызывает меньше стресса, потому что вы обрабатываете свои письма блоками, а не постоянно следите за почтовым ящиком. Жан де ла Рошброшар, венчурный инвестор в компании Kima Ventures, получает более 300 писем в день и посвящает их обработке вечера среды и воскресенья. Экспериментируйте с продвинутыми параметрами электронной почты. Включите клавиши быстрого доступа, создайте шаблоны для ответов, пользуйтесь предпросмотром и другими полезными функциями. Установите бумеранг. Это расширение Gmail позволит настроить отложенную отправку почты и напоминания, когда вы или кто-то другой должен ответить. Функция Inbox POS, пауза во входящих, не пропускает новую корреспонденцию, пока вы не будете готовы ее принять. Встроенный англоязычный ассистент, использующий искусственный интеллект, поможет составлять письма высокого качества в реальном времени. Привычка 13. Выберите задачу для делегирования или совместного исполнения. Никогда не автоматизируйте то, что можно устранить, и не делегируйте то, что можно автоматизировать или упростить. В противном случае вместо своего вы будете прожигать чужое время, да еще платить за это деньги. Тут уже недорациональности и эффективности. Тимоти Феррис, американский предприниматель, автор книги Как работать по 4 часа в неделю. Почему? В личной и профессиональной жизни мы выполняем множество задач, но не все из них нам нравятся. Они скучны, непродуктивны и утомительны. Высокая эффективность достигается за счет возможности выбирать задачи и концентрироваться на деятельности, в которой преуспеваете. Чтобы выиграть в продуктивности, нужно уметь делегировать часть своих дел другим людям. Можно делегировать срочные, но неважные задачи, сходить за покупками, отправить письмо, постирать одежду, заказать доставку товаров первой необходимости и так далее. Или те, в которых вы не очень компетентны или которые требуют слишком много времени. Бухгалтерия, видеомонтаж, редактура текста и так далее. Делегировать ⁇ это значит просто привлечь дополнительные силы, а не заставить кого-то работать вместо вас. Поручайте задачу, если другой человек эффективнее вас справится с ней, и убедитесь, что у него есть для этого ресурсы. Даже если придется заплатить за помощь, оно того стоит, поскольку вы сэкономите время и энергию на дела, в которых проявите себя гораздо лучше. Как? Первое. Определите неприятные вам, но легко выполнимые задачи. Внести данные в таблицу, почистить одежду, сходить за покупками. Второе. Уточните свои ожидания. Собираясь кому-то что-то поручить, задайте себе вопросы. Можно ли рассчитывать на компетенции человека, которому вы делегируете задачу? Достаточно ли четкие и очевидны ваши ожидания? Существуют ли правила, которым нужно следовать при делегировании задачи? Хватит ли человеку полномочий для успешного выполнения? Если из ответов вы поймете, что придется потратить много времени на успешное делегирование задачи, то лучше выполнить ее самому. Третье. Делегируйте работу онлайн. Используйте соответствующие сайты, чтобы найти компетентного фрилансера или сервисы микроуслуг. Заказывайте продукты и покупки онлайн. Если вы руководитель или топ-менеджер, используйте виртуального помощника с искусственным интеллектом, который организует все встречи по электронной почте и позволит сэкономить время. Привычка 14. Автоматизируйте повторяющиеся задачи. Мы должны по возможности в самом раннем возрасте сделать привычными для себя как можно больше полезных действий. Чем больше мелких обыденных действий смогут выполняться без сознательных усилий, тем успешнее будет наша работа». Уильям Джеймс, американский психолог и философ. Почему? Мы все сталкиваемся с автоматизированными системами. Вспомните переключающиеся светофоры на дорогах, фонари, которые загораются с наступлением темноты, и линии метрополитена, оптимизирующие движение поездов. Все это делается автоматически. Ту же идею автоматизации мы можем применить к повторяющимся и монотонным задачам чтобы не думать о них и освободить время для более важных дел. Это высший уровень оптимизации продуктивности, поэтому ее так сложно добиться. Если вы повторяете одну и ту же задачу по три раза на дню, возможно, пришло время ее автоматизировать. Как? Определите, можно ли автоматизировать задачу. Задайте себе несколько вопросов. Какую проблему я пытаюсь решить? Что делаю в данный момент, чтобы к этому прийти? Требует ли выполнение этой задачи моего внимания? Она занимает немного времени. Требует ли задача индивидуального подхода или особых тонкостей? Креативности? Если все ответы отрицательные, значит эта задача ⁇ прямой кандидат на автоматизацию ⁇ Такие действия, как оплата счетов, регулярно повторяющиеся события в расписании, письма, отправляемые по одним и тем же вопросам, рутинные действия по сохранению данных, денежное накопление, Все это подлежит автоматизации. Используйте инструменты и приложения, чтобы поэкспериментировать с автоматизацией простых задач. Zapier связывает более тысячи приложений и позволяет им взаимодействовать между собой благодаря автоматизированным рабочим потокам. Вы сами можете их настраивать. Например, сохранить новые вложенные файлы Gmail на Google Диск или добавить видео понравившихся песен с YouTube в плейлист Spotify. IFTTT – то же назначение, что у Zapier, за одним исключением. Приложение оптимизировано для телефона и может взаимодействовать с подключенными устройствами. Оно позволит включить или выключить свет прикосновением к телефону или активировать телевизор голосом. Существует также Google Home и Amazon Echo, которые могут быть интересны для использования будущего потенциала интеллектуальных ассистентов. Hazel – Мощный инструмент для Mac. Приложение позволяет сохранять вложенные документы в специальных папках, переименовывать файлы или сортировать их по имени, дате или комбинации свойств, автоматически чистить рабочий стол и много чего еще. Dashlane или LastPass. Эти приложения запоминают пароли, автоматически и абсолютно безопасно вводят вашу личную информацию. LightKey, PhraseExpress или A-Text. Эти утилиты сокращают время набора текстов, заменяя аббревиатуры часто используемыми фразами, которые вы предусмотрите. Godgeous позволяет быстрее писать электронные сообщения, создавая свои шаблоны и клавиши быстрого доступа. Calendly поможет планировать совещание без писем. Вы отправляете ссылку, а в ответ человек выбирает удобное для него время, и все это синхронизируется с вашим календарем. Можно настроить отправление напоминаний перед событием, чтобы не забыть о нем. Худсвит, Баффе, Мид Эдгар. Инструменты для программирования и автоматизации сообщений в социальных сетях без онлайн-присутствия. Например, если вы опубликовали новую статью в своем блоге, она может тут же появиться в Facebook, Twitter, Instagram. Совет. Используйте голосовой набор. В среднем мы говорим в два раза быстрее, чем набирают текст опытные машинистки. 70 слов в минуту. Благодаря Deep Learning коэффициент ошибки искусственного интеллекта Google опустился ниже 5% в 2017 году, то есть еще ниже, чем коэффициент ошибки при наборе текста человеком. Лично я любое отправляемое с телефона сообщение надиктовываю голосом. Если вы хоть раз попробуете этот режим, вы уже не сможете от него отказаться.